Глава 26. Ясское совещание. Захват Одессы петлюровцами. Начало французской интервенции и переход власти в Одессе к добровольческому командованию. Правление украинской директории. Если зимою 1918-1919 годов События на Кавказе протекали при известном участии Англии, то западнее Меридиана Керчи они находились в большой зависимости от французской политики. Как известно, 5 декабря 1917 года Франция признала Украинскую республику, правление Центральной Рады де-факто, и в Киеве появился французский генеральный комиссар, генерал Табуи. Но с заключением Брест-Литовского мира и с немецкой оккупацией эта связь порвалась. Миссия Табуи покинула Украину, и с марта 1918 года край этот официально считался в поле зрения французского посланника в Яссах, графа Сент-Олера. Там же был и центр французского осведомления по юго-Западу России, причем начальник разведки, состоявший ранее при Табуи офицер Энно, перенес свою деятельность из Киева в Кишинев. Этому лицу досталось сыграть видную роль в южно-русских событиях в период разгрома немцев. С его именем связано тесно много разбитых иллюзий и несбывшихся надежд. Эно был знаком по Киеву с Шульгиным и воспринял его точку зрения в русском вопросе. В этом направлении он и действовал, с большой энергией и увлечением, превышая не раз свои полномочия, преломляя колеблющиеся и неясные настроения союзных правительств сквозь призму своих личных чувств И пожеланий. 6 октября Энно обратился с письмом к Шульгину, находившемуся в то время в Екатеринодаре. В этом письме он определял общее политическое положение и намерение союзников. Германия близка к концу. Ее политики, расчленение России, ее желанию сохранить силу брест-литовского мира. Мира, при помощи которого разорванная на части Россия попала бы в экономическом отношении на бесчисленное число лет в немецкие руки, ее преступной тактике поддержать в России террор большевиков, ею же созданный, союзники хотят противопоставить политику воссоздания России. Союзники отказываются признать Брест-Литовский мир, и по-прежнему продолжают считать Россию своей союзницей. В их программу входит освобождение провинций, захваченных немцами, и восстановление великой России, совершенно необходимой для политического равновесия, ибо только она одна может создать гарантию против возможности новой войны в ближайшем будущем. Пример сепаратных государств, выделившихся из прежней России и заключивших союз с Германией, только укрепляет согласие в этих мыслях. Экономические интересы, которые союзники имеют в России, заставляют их, во всяком случае, заняться ею. Итак, Россию прибудут армии, чтобы предложить ей мощную и дружественную помощь, материальную и экономическую. Естественная программа согласия сводится к ниже следующему. Воссоздать единую и неделимую Россию и помочь восстановлению монархии, соответствующей желанию большинства русского народа. Таковы, вкратце, предположения союзников относительно России. Такое изложение этих проектов базируется на официальных заявлениях политических деятелей, держав согласия.